Озвучено специально для проекта Roulette Audio. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Плод эволюции. Читает Эро Леон. Глава 1. В другой мир. Меня зовут Хираги Сейичи. Я второклассник особой старшей школы. Я говорю особое, но не потому, что в школе есть эсперы или инопланетяне, как в манге. Примечание: эспер человек, обладающий паранормальными способностями. Это так называемая школа идолов или что-то подобное. Как и следовало ожидать, известные школьницы-идолы и джонни мальчики посещают школу, в которую я поступил. Поэтому, естественно, я тоже идол, верно? Но это не так. Абсолютно не так. К счастью, я не лысый, но не красивый. От моего тела исходит ужасный запах. Запах настолько плох, что никто не хочет сидеть рядом со мной. Не только студенты, даже учителя меня сторонятся. И я не могу с этим ничего поделать. Итак, поскольку я окружён красивыми парнями и красивыми девушками, я стал настолько известным, что меня знают все. В плохом смысле. В довершение, в последнее время я начал жиреть. Увеличил массу тела с 70 кг до 100. Даже я пришёл к мнению, что я безнадёжный уродлив. Из-за смерти своих родителей, которые умерли в результате несчастного случая, я начал набирать вес. Без моих родителей у меня не было никого, чтобы указать мне путь или помочь мне принять правильные решения. Что посеешь, то и пожнёшь. Мама, папа, я так сожалею. В отношении своей внешности я уже сдался. Но единственное, что я действительно не могу вынести, это своё имя. Я имею в виду имя Сэйгичи. Звучит и выглядит круто и всё такое, но поскольку это полностью расходится с моей внешностью, я чувствую, словно потерял своё собственное имя. По этой причине мне хочется пасть ниц перед всем миром и извиниться. Я прекрасно знаю, что надо мной будут издеваться, когда я приду в школу. Это не преувеличение, а реалии в взаимоотношениях нашего поколения. Наверное, вы задаётесь вопросом: как я смог попасть в такую школу? Причина заключается в том, что не было никаких специальных экзаменов при поступлении. К тому же, она находится рядом с моим домом, да и не нужно быть гением. Даже обычный парень такой, как я, может посещать эту школу. Наверное, выглядит глупо с моей стороны, верно? Смейтесь сколько хотите и злорадствуйте. потому что я уже пожалел об этом. Но на самом деле, я хотел удобное и беспроблемное поступление. Меня не волнует, что вы издеваетесь. Хотя надо мной, вероятно, издевались бы даже если бы я поступил в другую старшую школу. Хотя я болтаю этот бесконечный кажущийся монолог, есть хорошая причина для этого. Этот монолог помогает мне успокоиться. И почему бы мне делать такую вещь? Давайте вернёмся немного во времени. И я вам расскажу. Эй, Хрюшка, пойди купи нам немного хлеба, за твои собственные чёртовы деньги, разумеется. Этот смех принадлежал нескольким ученикам мужского пола, которые позвали меня в спортзал во время обеденного перерыва. Даже если кто-то имеет хорошую внешность, это ещё не означает, что они имеют и хороший характер. Но есть среди учащихся в этой особой школе отличные ребята. Они национальные идолы. которые имеют прекрасную внешность и прекрасный характер. Они даже разговаривают со мной как с нормальным человеком. Тем не менее, я не отрицаю того, что меня используют как своего рода марионетку. В конце концов, они заставляют меня ходить покупать хлеб для них за мои деньги. И после этого они используют меня как мешок с песком, чтобы снять стресс. Вот Дриан, один из них, ударил меня прямо в живот. Хх. Вот, в самом деле, чувствую себя хорошо. Я чувствую, словно полностью освежился. А. Похоже, скоро начнётся следующий урок. Чувак, уже пора. А, тогда давайте расходиться. До встречи, хрюшка. Ученики смеялись, когда они уходили. Да. А, встречи. Терпя сильную боль, я попытался встать на ноги и сразу же без сил упал на колено. Я зажмурился и начал ждать, пока боль уйдёт. «Хи... Хи Раги-кун!» Одна из учениц пришла, чтобы проверить меня. «Ты в порядке?» У неё были каштановые волосы, которые развивались за спиной. На голове она носила обруч. Её большие глаза были карими, а её восхитительные губы были цвета сакуры. Эта девушка, которая с тревогой заглянула мне в лицо, была самой красивой девушкой в школе. Хина Йоко. училась в соседнем классе. Не заботьтесь о моём запахе. Она была одной из очень немногих людей, которые действительно относились ко мне как к нормальному человеку. Ты ты можешь стоять. А а <сосы> не колеблясь, она взяла за руку кого-то вроде меня. И я думаю, что она действительно хороший человек. Кстати, я не настолько глуп, чтобы не понять её намерений. В этом небольшом акте доброты Она ведёт себя так лишь потому, что является самой известной. Честно говоря, меня это удурчает. Хи, Раги-кун, что случилось? Не о чем беспокоиться, Хина. Ты не опоздаешь. Разве тебе не нужно возвращаться в класс? А, это верно. Но... Тогда поспеши и уходи. Кроме того, тебе лучше отойти от меня. Почему? Потому что люди неправильно поймут... И начнут сплетничать. Кроме того, я не хочу вовлекать тебя в свои проблемы. Сказав это, я заставил своё болеющее тело идти перед Хиной. Хина искренне беспокоилась обо мне, но если она будет волноваться обо мне слишком много, то проблемы будут именно у меня. Конечно, вот почему она так популярна. И поскольку не хочу вовлекать её в свои проблемы, я быстро от неё убежал. Таким образом, уроки возобновились, и в конце дня Когда школа закончилась и люди начали отправляться домой, вот тогда-то это и произошло. Неожиданно раздалась трансляция. Внимание всей школы. Пожалуйста, прекратите всю деятельность и сядьте. Прозвучало в прямом эфире по неизвестной причине. Все остановились на мгновение и наклонили голову, гадая, почему в прямом эфире потребовали от них, чтобы они сели. Что? Моё тело. Даже меня в то время, как я, несмотря на мою боль, собрался уходить, вдруг невидимая сила заставила сесть. Что происходит? пробормотал я, пытаясь встать. О, я не могу двигаться. Что? Что происходит? Я не мог пошевелиться, как будто был привязан к стулу. Неважно, сколько я пытаюсь, не могу сдвинуться с места. Все ребята в классе были напуганы сложившейся ситуацией. Затем Трансляция вновь началась. Ребята, я существо, которое вы могли бы назвать богом. Таинственный голос, который не может быть идентифицирован как мужской или женский, молодой или старый, раздался из динамика. Похоже, вы все обескуражены внезапной ситуацией. Когда происходят необъяснимые вещи, вы, люди, склонны волноваться. Вот почему люди такие смехотворные и жалкие существа. То чёрт возьми, этот голос говорит. Люди, и он, самое главное, зовёт себя богом при ненормальных обстоятельствах. Если кто-то всерьёз это скажет, то вы подумаете, что он сумасшедший. Тем не менее, сейчас какая-то неведомая сила заставила нас всех сидеть. К тому же, мы не можем даже пошевелиться. Вот почему я начинаю верить, что этот радиовещатель является настоящим богом. Объяснять вам, людишки, каждую мелочь Это слишком раздражает, так что я опишу кратко. Затем голос из динамика использовал весёлый тон. Скоро вы переместитесь в другой мир, который отличается от Земли. Все лишились дара речи из-за этих слов. Кому-то удалось прийти в себя. Он открыл свой рот, чтобы сказать что-то, но не проронил ни слова. Все, кто видели это, начали волноваться, а затем голос из динамика продолжил. А, забыл упомянуть, Я не хочу, чтобы вы суетились из-за каждой мелочи. Так что я временно отключил вашу способность говорить. После этого замечания я полностью поверил в то, что этот радиовещатель является богом. Скорее всего, никем другим он и быть не может. Это невозможно. Совершенно невозможно. Возвращаясь к тому, что я говорил, есть хорошая причина, по которой вы переместитесь в другой мир. Население земли слишком увеличилось. Вы, людишки, живёте слишком неправильно. Земля плачет. Опасно позволять бегать ещё большему числу людей. Вот почему боги, подобные мне, взяли дело в свои руки и переносят вас всех в другой мир, чтобы спасти землю. Наум приходит изображение бога, кивающего самодовлетворению. Я мог бы просто уничтожить вас, стерев с лица земли, при этом ничего не объясняя. Но я взял на себя смелость позволить вам жить и переместиться в другой мир. Вам лучше быть благодарными. Какое большое самолюбие. Таким образом, мир, в который я вас посылаю, вы могли бы назвать миром фэнтези или, может быть, мир, похожий на игру или RPG. Что является лучшим способом его описать? Во всяком случае, это место, куда вы отправляетесь. Я говорю фэнтези, потому что там существуют такие вещи, как демоны и, конечно, магия. Однако, поскольку такие вещи, как наука и техника не используются, Этот мир полон опасностей и неудобств для вас, современных людишек. Серьёзно? Я бы предпочёл, чтобы меня просто стёрли, а не отправили на неизбежную смерть. Поскольку другой мир так опасен, не нужно беспокоиться о том, что он становится перенаселённым, поэтому я его совершенно не контролирую. Так как этот мир, о котором богам не нужно хлопотать, не стоит ожидать, что произойдут какие-либо чудеса. Но не бойтесь, вы будете иметь уровни, навыки и атрибуты, поэтому повеселитесь, используя их. В вашем новом мире вы будете значительно более высшими существами, нежели сейчас, и ваши статы будут отражать ваше новое состояние. Я сотру любую память о вас у ваших семей и в мире в целом, чтобы вы могли переместиться в другой мир без сожалений. Это заставило всех успокоиться. По крайней мере, никто не будет думать, что я умер. Но действительно ли стирание нашего существования из памяти наших семей позволит нам переместиться без сожалений? Естественно, на самом деле, меня это не касается так, как мои родители умерли. Вы можете проверять свои статуи, призывав меню. Вы можете призывать его так часто, как вам хочется, просто представляя его и хранить вещи в вещевой коробке, которая находится в вашем личном пространственном кармане. А также, чтобы вы не столкнулись с проблемами, Я также дал вам способность понимать язык другого мира и навыки канала в качестве подарка. В конце концов, вам всем очень повезло, что вы получили возможность перейти в другой мир. Есть и другие группы людей, которые тоже будут перемещены. Вы также можете проверить такие вещи, как навыки и титулы с экрана меню. Столько вещей. Видимо, нам повезло, что мы получили возможность переместиться в другой мир. И в придачу каждому человеку в школе Моя школа имеет в общей сложности 800 учеников, а это изрядное количество людей. Кроме того, даже большее количество людей будет перемещено в этот другой мир. Тем не менее, разве этот так называемый подарок не вещь первой необходимости? Это способность понимания языка. И если вы её не имеете, то можете погубить себя, будучи не в состоянии общаться с другими людьми. Я не знаю хоть что-нибудь о навыках или титулах Но я счастлив получить навык анализ. Похоже, будет полезно использовать его, когда есть неизвестные продукты. Но ну, тогда я пойду. У меня ещё много работы, которую нужно сделать. Наконец, я дам вам 1 час, чтобы подготовиться. Если вы сформируете отряды, вы можете быть доставлены в безопасное место. Если ты одиночка, я ничего не могу гарантировать. После этих слов трансляция подошла к концу. Затем Мы снова могли двигаться и вставать со стульев. Тем не менее, все по-прежнему оставались неподвижными. Бог был прав касательно людей. Когда происходит необъяснимое, все из нас расстраиваются и гневаются. Хотя с другой стороны, когда мы действительно в беде, мы можем оставаться совершенно спокойными. Возможно, именно поэтому все оставались ненормально спокойными. Даже если бы мы были в состоянии снова двигаться, ни один человек не пошевелился. После того, как прошло немного времени, один из учеников, Аяма Хироки, принял меры. "Эй, ребята, давайте сейчас проанализируем текущую ситуацию". Аяма был не идолом, а капитаном футбольной команды. Он был довольно популярным среди девушек. Во-первых, другие люди. Если эта трансляция правдивая, то каждого в этой школе собираются переместить. Дверь классной комнаты открывается. Окна тоже лучше проверить. Ученики, сидящие рядом с окнами и дверями, быстро проверили, можно ли их было открыть. Бесполезно, она не открывается, хотя её даже не запирали на ключ. Все в конечном итоге пришли к тому же выводу, а затем А яма кивнул. Всё указывает на то, что слова, сказанные в трансляции, правда. Он подпер рукой подбородок, приняв позу мыслителя. Я понял. Если трансляция правдива, то мы должны быть в состоянии проверить наши составы. А разве мы не в состоянии сделать это только в другом мире? Это просто теория. Преподаватели всё ещё должны быть в комнате персонала, поэтому мы должны проверить его сейчас, пока у нас ещё есть шанс. Сейчас. Статус. В трансляции было сказано, что нам нужно только представить. Но Аяма почему-то сказал фразу вслух. Затем внезапно перед глазами Аяме появилась полупрозрачная карточка. Оно Оно а ну, действительно, появилась. А яма взял её и немедленно её осмотрел. Я понял. Это на самом деле как статувы в игре. Все убедитесь в этом сами. Следуя его предложению, у каждый призвал свою собственную карточку статуса для подтверждения. Я был благодарен тому, что каждый был столь поглощён их собственными маленькими мирами. Последовав их примеру, я проверил свои статы. Хираги Сейчи, раса Имя дали человек. Пол отвратительный мужчина. Профессия отброс общества, безработный. Возраст 17. Уровень 1. Магия 17. Атака 1. Защита 1. Ловкость 1. Магическая атака 1. Магическая защита 1. Удача 0. Харизма неизмеримая, слишком низкая. Экипировка: грязная школьная форма, грязные школьные брюки, грязная рубашка, грязное нижнее белье. Навыки: анализ. Да вы издеваетесь? Что ещё чёрт возьми за едва ли человек? Вы хотите сказать, что я настолько страшный, что вы не можете даже сказать, являюсь ли я человеком и пол отвратительный мужчина. Ну просто скажите мужской. Нафиг вы добавили отвратительный? Разве статы не слишком низкие? И почему харизма не может быть измерена? И что это за скверное значение в скобочках? И моя удача на самом деле равна 0. И почему вся моя экипировка начинается со слова грязный? Разве моё тело действительно столь грязное? Я буду плакать. Чёрт, эти глупые истоты являются лишь списком оскорблений. Вы говорите, моя профессия отброс общества, но у меня даже нет профессии. В первую очередь, я не безработный, а чёртов ученик. Вы издеваетесь надо мной? Я просто безнадёжен. Что вы хотите, чтобы я сделал? Просто умер? Вы хотите, чтобы я просто лёг и умер прямо сейчас, да? А, там слишком много издевательств. Мне поплохело из-за низких статусов, но услышав слова окружающих, мне стало ещё хуже. Моя профессия фехтовальщик. Похоже, я стал мудрецом. Все мои статусы 100. Разве не удивительно? А, мои тоже 100. Что, серьёзно? У всех остальных первоначальные статы сотня. Это в 100 раз больше моих. Я уже безнадёжен. Разница между мной и всеми остальными удурчает. Почему-то разница столь жестока, но нет иного выбора, кроме как принять ужасное распределение моих статов. Я даже не очень хочу знать, почему так получилось. Хорошо. Похоже, все это видели. Тогда следующее, что мы должны сделать это сформировать отряды. Не так много времени осталось. После того, как Аяма сказал это, я посмотрел на часы, которые, к счастью, ещё и работают и показывают, что уже прошло 50 минут с тех пор, как закончилась трансляция. Кажется, там нет ограничений на количество человек, которые может быть в отряде. По крайней мере, в трансляции об этом не говорилось. Так что если все присоединятся к отряду, мы будем в большей опасности. Я не уверен, как нужно создавать отряды. Аяма пробормотал себе под нос: Внезапно полупрозрачная карта снова появилась перед ним. А, интересно, могу ли я зарегистрировать имена членов группы здесь? Да. Хорошо, тогда говорите все ваши имена по одному. После этого замечания все в классе начали собираться вокруг Аямы, чтобы зарегистрировать свои имена. Если я не зарегистрируюсь вместе со всеми, то я безусловно стану первым, кто умрёт в другом мире. Так что я подошёл туда, где все остальные смогли зарегистрироваться, и сказал Аайами. «Зарегистрируй меня тоже». Но всё, что я получил в ответ, это холодный взгляд. «А? Разве в таком тоне ты должен просить кого-нибудь?» «Что?» «А почему мы должны позволить тебе присоединиться к нашему отряду?» «Я... я просто в этом случае буду в полном одиночестве!» «А оставайся тогда один!» Пока ты здесь, иди и умри, свинья. И отойди, ты воняешь. Я потерял дар речи. Как же так? Ты продолжаешь издеваться даже в такой ситуации? Кроме того, другие одноклассники смотрели на меня, как будто я мусор. Некоторые даже высмеивали меня. Я окружён врагами. В этом классе не было ни одного, кто нормально со мной общался. Серьёзно, сегодня просто не мой день. Моя удача и в самом деле равна 0. Пока я размышлял над этим, в моё поле зрения попал один из моих одноклассников, который явно за мной наблюдал, а вскоре начал извичительно смеяться. Постой. Ах, боже мой, живот. Эй, ты в порядке, брат? Я видел, что другие одноклассники также озадачены тем, почему тот человек внезапно стал смеяться. Это потому, что а, у этого парня слишком дерьмовые истоты. Как он узнал? Никто же не должен был видеть. Он прочитал мои мысли. Я посмотрел на смеющегося одноклассника. Тем, кто улыбался и смеялся, был Ооки. "Дайка, я расскажу вам кое-что". Этот вещатель сказал нам ранее, что наши способности можно проверить и дал нам в качестве подарка навык анализ, который я использовал. А потом, О, Господи. Он сказал анализ? Серьёзно? Вслед за высказыванием Ооки Каждый проверил меня, глядя с отвращением. А потом все начали смеяться. «А-а-а, невозможно, не слишком ли хреновые? А-а-а, господи, все поединиться! Он, он покойник, этот парень определённо покойник!» Все отнюдь не милосердные. Они выглядели так, словно были детьми, которые нашли забавную игрушку для игры. «Ты, ты полностью замедлил бы нас. Кто, чёрт возьми, захочет добавить тебя в свой отряд?» Ничего себе. Он действительно отброс. Этот парень отброс общества. Это простое все тебе подходит. Они все смеялись надо мной и презирали меня. Я также тайно использовал анализ на Ааями, но то, что я увидел, только сделало меня ещё более подавленным. Из-за разницы в мощности вы не можете завершить проверку. После этого сообщения единственная информация, которую я смог извлечь из анализа это имя Ааями. Остальные истоты были искажены и нечитаемы. Другими словами, хотя все мы существа первого уровня, была огромная разница в мощности между ними и мной. У меня не было положительных качеств на этой земле. Я был неполноценным по сравнению с другими людьми, и даже в другом мире был одним из слабейших. У меня потемнело в глазах. Не заботьтесь о моём самочувствии, и мои одноклассники загнали меня в угол. Убирайся, отброс. Почему он в нашем классе? Открытое издевательство над кем-то на земле является преступлением. Но это не будет иметь значения, как только мы переместимся в другой мир, не так ли? Серьёзно? Почему бы тебе не умереть? Умри. Умри. Умри. Умри. умри! Идите к чёрту. Я уже чувствую, как слово умри разрывает меня на части. Что за чёрт? Эти ублюдки. Насколько же вы хотите моей смерти? Я не хочу умирать. Это страшно. Я был совершенно подавлен. Мне на всё уже наплевать. Слава богу, они не позволили мне присоединиться к их отряду. В противном случае издевательства были бы только хуже. Давайте будем позитивными. Да, в самом деле. Ничего себе, он улыбается. Жуткий тип. Да уж. Как далеко вы планируете зайти с издевательствами? Разве этому не будет конца? В итоге я не присоединился к отряду, и 1 час уже прошёл. Затем трансляция возобновилась. Пахоже, все вступили в отряд, за исключением одного из вас. Э? Я единственный сам по себе? Только я? Это из-за тривиальных ссор. Даже в таких ситуациях люди никогда не вырастют. А, я отклонился от темы. Во-первых, мне нужно извиниться перед всеми вами. Извиниться? За что? А вы все образовали отряды. Я отправляю вас в относительно безопасное место. Похоже, что определённая страна в мире, в который вы собираетесь, уже начала ритуал призыва героя. Призыв героя? Благодаря этому все отряды этой школы будут призваны в одну страну. Похоже, они намеренно саботировали мою операцию по перемещению вас в другой мир. Но только одиночки, вероятно, выпадут из призыва. Выпаду? Все остальные будут призваны вместе, а я единственный, кто будет призван в любую точку мира. А, во всяком случае, в мир, в который вас отправляют. Появился лорд демонов. Так что вы будете в большей опасности, чем планировалось ранее. Так что вы, ребята, скорее всего, будете посреди конфликта. Поскольку у вас не будет времени получить знания о мире, я каждому положил в вещевую коробку книгу, которая содержит базовые знания. Мои возможности ограничены. Это всё, что я могу сделать. Ты должна быть шутишь. Разве Бог не должен быть всемогущим? И это безумие идти сразу же в бой только потому, что являешься призванным героем. Возможно, это даже хорошо, что я остался один. О, кажется, ритуал призыва уже начался. Как только вещатель это сказал, у всех в классе, кроме меня, под ногами появился свет, похожий на магический круг. К сожалению, ребята, вы будете перемещены туда внезапно. Я молюсь за ваш успех. Удачи в новом мире. После этих слов мои одноклассники стали превращаться в частицы света и исчезать по одному. В то же время все они смотрели на меня с насмешкой, пока не исчезли. Этому действительно нет конца. И наконец каждый по-видимому исчез из ритуала призыва героя. А что насчёт меня? Я, возможно, не был частью призыва героя, но должен же я был куда-то переместиться. как будто заметив моё нетерпение, из динамика снова раздался голос бога. "Тича, сейчас, сейчас, потерпи немного, скоро отправишься. Так как ты сам по себе, мне неизвестно, где ты в конечном счёте окажешься. Место будет выбрано случайным образом. Что? Другими словами, ты не обязательно будешь перемещён в безопасное место. Это может быть даже очень опасное место. Это шутка? Дерьмо, как можно было забыть? Парень с нулевой удачей. Я уже вижу, куда это приведёт. В то время, как я мысленно жалел сам себя, голос священтеля сказал такую вещь. Да. Эта часть удивительна. Ты единственный, кто остался на всю школу. Даже учителя приняли участие в ритуалах призыва героя, и поэтому я решил дать тебе ещё один навык. А? Так, сейчас. Что бы лучше? А, это хорошо. Полный демонтаж. Мой тебе последний подарок. Полный демонтаж? Что это? У этого навыка такое громкое название, хотя я забегаю немного вперёд, но как и навык аналист, ты можешь использовать его без какого-либо риска, в отличие от магии, где ты должен потреблять магическую силу, чтобы использовать его. Он абсолютно бесплатный и удобный в использовании. Ты сможешь убедиться в его эффективности, когда переместишься в новый мир. А, ага. О, кажется, твоё перемещение уже началось. Как только голос сказал это, моё тело незаметно начало покрываться световыми частицами. Хе-хе. Но ну, удачи тебе в новом мире. А э, да, конечно. Я молюсь за твоё счастье. А затем я полностью исчез с лица земли. И моё приключение начинается здесь. Хотя все уже исчезли из школы, трансляция всё ещё продолжалась. На самом деле, люди и вправду мерзкие. Они действительно воплощают семь смертных грехов из Священного Писания: жадность, гордость, гнев, обжорство, зависть, похоть, лень. Они никогда не станут лучше. Вот почему они паразитируют без разрешения до тех пор, пока земля не начинает кричать. Голос был лишён каких-либо эмоций. Кому земля принадлежит? Людям? Как бы не так. Люди просто существа, которые живут на поверхности земли. Они ужасны, поскольку всё, что они делают, захватывает территорию и ресурсы. Именно поэтому были крестовые походы. Они все просто беспокоят землю. До этого момента слова были бесчувственными, но затем они приняли весёлый тон. Хоть его и отвергли, он не позволил своему сердцу почернеть. Я впечатлён. Мне похоже, что в его сердце доминирует жажда мести. Если повнимательнее присмотреться, я не вижу в нём чего-то плохого. Голос рассмеялся. Если бы человечество действительно нельзя было спасти, то в первую очередь мы никогда бы не создали их. Иногда люди подобные ему появляются, чтобы показать нам, что люди могут быть ура들ливыми и восхитительными созданиями одновременно. Голос был полон нежностью, почти как у любящей матери. Я думаю, что тари сейчас мы будем наблюдать и вести человечество в надежде, что есть их счастливое будущее. После этого голос никогда больше не доносился из динамика. Где я? Я Хирагисе Хиджи, очутился в неизвестном лесу. Было бы неплохо, если бы город был рядом, но сначала нужно проверить своё окружение. А теперь мы возвращаемся к началу этой истории. Я совершенно не могу успокоиться. Пытаюсь поговорить сам с собой, чтобы вернуть самообладание, но это не помогает. Чёрт побери. После того, как я наконец успокоился, то решил осмотреться. В конце концов, нет никакого смысла продолжать стоять на одном месте. Ещё раз исследовав окрестности, я обнаружил, что нахожусь посреди густого и заросшего леса, который откровенно говоря, жутковат. Меня не оставляет чувство, что кто-то или что-то может выскочить в любую минуту. Я очень нервничал идя вперёд. Мои слова без моего желания вызвали кое-какое событие. Плод эволюции. Глава вторая. Семя эволюции. После того, как я телепортировался, всё, что я делал, это бесцельно бродил по лесу. Так я провёл большую часть часа. У меня не было выбора, кроме как сходить в туалет в этой чаще. И даже после этого я не сделал ничего. Теперь мои ноги были на пределе. Я даже не в соответствующей обуви, так как оставил уличные ботинки в шкафчике. Поэтому на мне была обувь для помещения. К тому же, это сурово для жирного так долго ходить в лесу. Могу ли я что-то сделать? Нет, наверное, нет. И, бля, я голоден. «Мне очень хотелось есть. Сколько еще я должен ходить кругами? Голод гложет меня. И я... есть ли здесь что-нибудь съедобное?» После этого я осмотрел окрестности вокруг меня, но не увидел ничего. Даже насекомых не было, не говоря уже о животных. Грибов, ягод или орехов тоже не было. «О нет, я умру от голода. Не может такого быть!» Было так трудно контролировать себя и свой стресс. Твою мать, еда! Я так хотел крикнуть это, так что сделал это. Но даже это меня не успокоило. Еды! Дайди мне еды! Я кричу так, что лёгкие надрываются. Это даже немного забавно. Но, наверное, уже слишком поздно, так как я делал так много глупостей. Кто услышал шорох в зарослях? Это может быть едой. Так я думал вслух и поспешил в чащу. Вот, блять. Передо мной была огромная филейная часть волка. А мне очень жаль. Прости меня. Я понятия не имею, почему, но я полниץ перед этим волком. Что ещё я должен был делать? Там пятиметровый серый волк прямо перед моими глазами. Всё становится ещё хуже, когда я вижу его клыки. Я так сильно напуган. Вот почему я лежу перед ним. Может быть, он простит меня? Цифры. В конце концов, бессмысленно было падать ниц перед ним, и волк уже готовился к прыжку. Так как я уже лежал на земле, я свернулся так сильно, как смог, и каким-то образом избежал нападения. Грёбаное всё. Дерьмо. Я только попал в этот мир. Хорошо, что я уже сходил в туалет. В противном случае я бы обмочился. Волк, казалось, был удивлён, что я увернулся и старался держать дистанцию, но на самом деле вместо того, чтобы смотреть на меня как на жертву, скорее всего, это был вопрошающий взгляд. Что это такое? Прям как у любопытного ребёнка. Я думаю так, потому что глаза волка были полны любопытства, хотя у меня нет идеи почему. Да, я в одиночку искал еду, но сейчас и сам стану едой. Кто-нибудь, помогите мне. Вдруг я услышал шорох ещё чаще, как будто моё желание исполнилось. Это мой спаситель. Моё напряжение поднялось, как только я повернулся назад, чтобы посмотреть. Вот, блять. Это было второе, вот, блять, в один день. Что за отстой? Уже второй, я должен убираться отсюда. Я же уже покойник. Эй, если собираетесь есть меня, то сделайте это уже. Пожалуйста, будьте нежнее. Я лежал на спине, вытянув руки вперёд и раздвинув ноги, но по какой-то причине второй волк захотел сражаться. Попробую-ка я перевести их рыки. Отдай мне эту иду. Никогда. Или что-то подобное, наверное. Лучше убежать. В то время, как волки были поглощены сражением друг с другом, я воспользовался этим моментом и спокойно ушёл. Вот отстой. Мой желудок урчит уже какое-то время. Мне каким-то образом удалось избежать смертельного конца, в котором я мог бы быть съеден волками. Последние 3 дня я провёл спя на дереве, на которое мне каким-то образом удалось залезть, чтобы спрятаться от волков и тому подобное. Я не могу даже попить. Мне едва хватает сил, чтобы двигаться дальше, что говорить о том, чтобы залезть на дерево. Сегодня опять не было возможности поесть. И я все еще ищу орехи, ягоды и грибы. Я действительно умру? Меня знали как позитивного парня, но сейчас у меня депрессия. И ничего более. Я жирный, не способный выдержать более пяти дней без еды. В худшем случае я мог бы съесть сорняки, растущие повсюду, и жевать засохшие листья. Даже грязь была бы лучше, чем ничего. Я просто хочу, чтобы что-нибудь было у меня во рту. А-а-а. кусайся. У меня закончились силы, и я лёг лицом на землю. Моему лицу было очень больно, но у меня нет времени позаботиться об этом. А. Если я сейчас же не поем, я быстро провёл головой по земле и укусил кусок земли. Так тяжело. Я не смог вонзить свои зубы в землю, ведь она была твёрдой. Это конец. Я пробормотал «Время закрыть глаза». «А?» Я мог слышать, как что-то шумит. «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е!» «А-а-а-а-а-а-а-а!» Я взглянул в сторону звуков. То, что я увидел, это отряд обезьян, работающих как сумасшедшие. Они несли много фруктов и орехов. Возможно, за ними гонятся волки. Может быть, те же, от которых я сбежал пять дней назад. Я услышал, как что-то упало. «А-а-а-а!» Обезьяны не обращали на меня внимания, проходя прямо над моей головой, и мне послышалось, будто они что-то уронили. Волк был отвлечён обезьянами и пробежал мимо меня. А? Что это? Несмотря на то, что я задавался вопросом, у меня не было достаточно мозгов да и сил для того, чтобы ответить на этот вопрос. По крайней мере, если он убьёт меня, это будет лучше, чем голод, правда? спрашивал я себя. Но так как я был один, То ответить никто не смог. Каким-то образом я начинаю улыбаться, оглядываясь назад. Моя жизнь не была хорошей. Надо мной издевались уже в детском саду, потом в начальной школе, потом в средней и даже в старшей. Надо мной издевались по-разному. Меня избивали, мои вещи прятали, портили, обливали меня, и даже бывали более жестокие вещи. Но несмотря на это, я всегда оставался позитивным. Наверное, потому что были люди, которые обращались со мной нормально, как с человеком. Возможно, жизнь не была хорошей, но люди, которые относились ко мне нормально, играли со мной, касались меня даже. Самое большое сокровище в моей паршивой жизни была дружба. Хино из соседнего класса, также Шоута и Кенджи, даже если наши классы и были разными, Канозуки-сэмпай и Мива тоже. Было много и других людей в школе, которые относились ко мне нормально. Никто из них не относился ко мне как к ни человеку. Возможно, они это делали, чтобы выглядеть лучше, но я всё равно счастлив, что они так ко мне относились. И я хорошо ладил со своей семьёй. Хотя после того, что мама и папа умерли, отношения с моими родственниками стали хуже из-за наследства. Так что я решил жить один, чтобы обезопасить себя и наследство. Хотя дядя Ичио стал в конечном итоге моим законным опекуном. В конце концов, с наследством моих родителей, я делал все, что хотел. Поэтому стал таким толстым и уродливым. Это полностью моя вина. Это не жизнь была паршивой. Это я был таким. Ха-ха, я действительно бегаю на пустой. Так вот, как чувствует себя умирающий. Мне это совсем не нравится. Вообще. Интересно, если я умру, будет ли хоть кто-то плакать? Или грустить? Но... Я предполагаю, если я умру, это не будет делом. Так как я медленно оттерял сознание, я посмотрел, что упало. Ха-ха, лесной орех упал. Хоть мой взор застелал туман, я все же увидел этот орех, упавший рядом с дорогой. А? Лесной орех? Я был в полном сознании. Это действительно лесной орех. Да, что-то упало прямо передо мной. Слава богу, орех! Я не знаю, что это за орех. Он светло-коричневой формы, как у мяча для регби. Это точно орех и не может быть ничем другим. Лесной орех. Действительно лесной орех. Это было то, чего я так долго ждал. Е-Д-А. Еда! Я был почти у ворот ада. Теперь же я полз по земле. Я не имел понятия, откуда появилась эта энергия. Но даже так я царапал землю, ползая вперёд. Моя цель орех, прямо передо мной. Может, это инстинкт выживания пробудился. Я не мог видеть ничего, кроме еды, поэтому полз без стыда и забот. А потом моя рука наконец-то коснулась ореха. Я плотно схватил орех. Я поднял его. Сейчас это моя еда. Я не отдам его кому-нибудь, даже если это изначально была еда обезьяны. Я схватил его с необыкновенной силой. Я держал его перед лицом. Мои ногти были сломаны и кровоточили из-за того, что я царапал землю. Это было очень больно. Но на самом деле я был слишком очарован едой. Просто чтобы полностью удостовериться, я использую умение Анализ на лесно-марихе. Семя эволюции. Анализ может выдать только имя. Существует некоторая информация об объекте. Но как и тогда, когда я пытался использовать навык анализа на ААЯМе, все было нечитаемым. Хотя, по крайней мере, выглядел он не ядовитым. Тогда единственное, что я могу сделать, это... Время есть. Со всеми имеющимися силами я старался съесть то, что было семенем эволюции. Так как он выглядел светло-коричневым и был как мяч для регби, я подумал, что он будет напоминать на вкус миндаль. Однако... На вкус это как дерьмо! Вкус просто ужасный. Не натуральный такой. Интересно, это была диета обезьяны? Может, у неё что-то не так со вкусовыми рецепторами? Но всё же, это драгоценная еда. Не надо жаловаться. Нужно всё съесть. При нормальных обстоятельствах я бы остановился и не стал есть дальше, но прямо сейчас я ем без раздумий. Когда его я ел, я кое-что заметил. Мои ногти зажгли. Да, в какой-то момент мои ногти, которые были погнуты и сломаны, полностью зажили. И хотя я съел только одно семя эволюции, мой желудок наполнился. Наконец я закончил доедать оставшееся. О-о-о-о, ужасный вкус. Я потер живот, как только сказал это. Эффект от семени эволюции активирован. Я услышал голос в голове. Что? Эффект? Что за... Я думал, что что-нибудь ещё произойдёт, поэтому не двигался. Ничего не произошло. Абсолютно ничего. Да хватит издеваться надо мной. Я решил проверить свою статистику на всякий случай, но там всё ещё была красивая линия из долбаных единичек. Скажите что-нибудь ещё. Думаю, что это означает, что не надо беспокоиться за каждую вещь, что я ем. Прямо сейчас я сыт и жив. Нужно ценить эти две вещи. Так и. Что мне делать теперь? Если я буду бесцельно бродить, всё повторится. По крайней мере, я знаю, какие существа живут здесь. Сейчас я должен найти места, где они живут. Волки страшные, но, может быть, нормальным приблизиться к обезьянам. Кроме того, боюсь, я умру, если не потороплюсь. И это является последним, чего бы я хотел. Я не хочу жалеть. Я хочу выжить с неповреждённым сердцем. Первый шаг стать ближе к обезьянам. Найти места, где они едят, и обеспечить себя источником еды. Теперь я знаю, что делать. Миссия старт. Я преисполнен решимости достичь своей цели: выжить в этом суровом месте и получить еду. Но до этого есть некое дело, о котором я должен позаботиться. Нужно сходить по большому. Глава 3. Умная обезьяна. Здесь После того, как я съел семя эволюции, я продолжал поиски в лесу, пока не нашёл территорию обезьян. Обезьяна выглядела вполне довольной, разглядывая семена, точно такие же, как то, которое я только что съел. Проанализирую-ка я обезьяну. Раньше я не был в состоянии это сделать, но сейчас я спрятался в кустах, так что всё должно быть хорошо. Я быстро использовал анализ. Затем появилась информация перед глазами. Умная обезьяна. Уровень 120. Что за говорит, что её имя Умная обезьяна не совсем верно, так как при переводе в буквальном смысле это была мудрая обезьяна. Но что с этим уровнем? 120-й? Существо столь мощное и так внезапно проходило мимо? Разница со мной просто смешная. Я не только первого уровня, но и все мои характеристики, кроме магии, имеет значение 1. Этот уровень шокирует и заставляет не отрывать взор от него. Что я теперь должен делать? Было похоже, что обезьяна заваривает какую-то странную траву с водой в чём-то вроде глиняной ступки. После чего она взяла эту смесь и положила в стеклянную тару. Цвет смеси был сине-зелёным, и было не похоже, что это можно пить. То, как она использовала инструменты, оправдывало её имя. Так, я думал, как вдруг обезьяна начала двигаться. Что-то происходит? Должен ли я следовать за ней или будет лучше остаться здесь? Хотя, наверное, она вернётся, чтобы забрать эту микстуру, что было сделано, а также семена. Тогда, наверное, будет лучше, если я останусь и ограничусь тем, что осталось здесь. Сказав так, я стал спокойно ждать, пока обезьяна уйдёт. После того, как она ушла, я пошёл туда, где она готовила микстуру. Для начала добавим эти семена в моё хранилище. Я беру все семена эволюции и помещаю их в инвентарь. После этого я понимаю, что их было 9 штук. Это первый раз, когда я использую инвентарь, но это очень удобно. Если я хочу положить что-нибудь туда, то я должен просто подумать об этом. Это очень легко. А, подождите. Разве тот бог не сказал, что положит книгу со всей необходимой информацией в инвентарь? Нужно бы проверить это. Но сейчас это сложно сделать, так как обезьяна может вернуться. Что ещё важнее, что же это за смесь? Это была бутылка с сине-зелёной жидкостью, сделанной обезьяной ранее, и до сих пор выглядела несъедобной. Чем ближе на неё смотришь, тем отвратительней она кажется. Тут же есть ещё четыре лежащие бутылки. Рядом с ними трава, которая является основным ингредиентом для жидкости. Так, да, это место является тем, откуда берутся ингредиенты. Да, наверное. Хотелось бы верить, что это трава единственное, что было использовано. Хотя на самом деле это неважно. Важна жидкость. Я должен использовать анализ на ней. Я использовал умение анализ и получил восстанавливающее лекарство первого класса. А? Я издал удивлённый голос после прочтения названия. Это восстанавливающее лекарство. Кроме того первого класса, если оно так хорошо влияет на тело, то почему выглядит так плохо? А? А что насчёт травы? Я использовал свой анализ ещё раз. Специальная медицинская трава. А, вот оно как. Какое облегчение. Ну тогда всё в порядке, так как об эффекте можно легко догадаться. Хм, мне я должен собрать траву. И я сразу же положил траву и лекарство в свой инвентарь. Как мне повезло. Очень удачная добыча. Хотя умная обезьяна, а, страшно. Я нашёл достаточно еды. Интересно, есть ли ещё что-то в этом районе? Если это еда, то я должен собрать, даже если её мало. Это вроде как страховка на случай, если случится что-то плохое. Это вещь Должен ли я собрать как можно больше, или нужно начать искать где-нибудь еще? Эта умная обезьяна нашла очень хорошее место. Возможно, где-то рядом есть грибы. Я начал искать их сразу после того, как обдумал все. Ну что ж. Я играл в игру в гляделки с травой. Я вытаскивал всю траву, какую мог, и использовал анализ. Но удовлетворительных результатов не было. Была только обычная трава, которая не имела никакого эффекта. никакой способности исцеления. Наоборот, она казалась очень опасной для желудка. Однако это было некоторое время назад. Сейчас же я столкнулся с другой проблемой. Э, какой эффект? Я наконец-то смог найти дрово, на который сработал анализ, но то, что было написано, раздражало меня. Проблемы с переводом. Всё, что я вижу это знак вопроса и никаких объяснений по этому поводу, никаких названий. Только знак вопроса. Я не понимаю. Так, эффект от анализа нечитаемый, но, наверное, всё должно быть в порядке. Хотя, подождите. Всё ли будет в порядке? Так как анализ работает на нём, то эффект точно есть. Наверное, всё будет в порядке. Я решил съесть эту траву. Пусть я даже могу повредить желудок, но эффект не должен быть длительным. Я, возможно, вернусь к нормальному состоянию через некоторое время. Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать взамен, даже если это собственное тело. Тем не менее, я должен это сделать, чтобы получить информацию. При наихудшем развитии событий это такой эффект, который появляется не сразу, а потом, в случайный момент. У меня пробежали мурашки, когда я понял, что трава может быть ядовитой. И если я буду слишком много думать об этом, я, вероятно, не смогу её съесть. Хотя у меня остались некоторые сомнения, я набиваю рот травой, потому что я знаю, что буду расстроенным, если не сдержусь. А-а-а! Я почувствовал ужасную боль. Чёрт возьми, грёбанная боль! Но может это признак того, что исцеление работает? Я стараюсь быть хоть немного оптимистичным. Что за... Моё тело напряжено. Я не могу двигаться. Всё моё тело парализовало. Я не могу двинуться. Это эффект от этой травы? Паралич? Но я точно в состоянии паралича. Ну, я так думаю. Я не знаю. В глазах темнеет, чёрт побери. Мой голос звучит странно, и я чувствую боль в каждой частичке моего тела. Этот эффект сохраняется какое-то время. Дерьмо. И если вдруг придёт обезьяна или волк, то я буду обречён. Тем не менее, пока у меня был паралич, Никто опасный ко мне не подходил, так что мне, наверное, повезло. Я наконец восстановился от паралича. Как итог, паралич сохранялся в течение часа, и сейчас всё моё тело болит. Волк не напал на меня, так как, наверное, не увидел. Его сила ужасная, а взгляд я не хочу снова видеть волков. Я почувствовал себя уставшим, но тут услышал голос в голове. Навык сопротивления параличу приобретён. Что? Голос, который внезапно появился, удивил, но более я удивился от навыка. Я открыл свой статус и проверил свою статистику. Хираги Сейичи. Раса: возможно, является человеком. Пол: отвратительный, жирный ваниучий мужчина. Род занятий: бомж с диким запахом. Возраст: 17. Первый уровень. Магия 17. Сила 1.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 Эволюция X1. Всё стало хуже. Дерьмо. Даже моя раса ухудшилась. Мой пол тоже ухудшился только в плохом смысле. Я даже не знаю, род занятий лучше или хуже, чем был. Что касается харизмы, она стала неизмеримой. Хотя мне уже и так достаточно плохо, но почему названия моей экипировки такие ужасные? Из-за этого хочется плакать. Кроме того, я не могу даже принять ванну, а соответственно понизить запах. Одежда впитывает запах, а кроме того, на ней много грязи и пыли. И что это за колонка, состояние и эволюция Х1? В прошлый раз у меня не было такого. А, я знаю. Я ведь могу просто проверить содержание навыка. Как только я сказал это, я представил этот навык. После появилось объяснение навыка передо мной. Анализ. позволяет произвести анализ какого-либо предмета. Тем не менее, анализ будет неполным при определённом уровне редкости. Полный демонтаж. После победы над монстром вы получаете максимальное количество предметов, и целый монстр будет доступен. Сопротивление проличу аннулирует эффект пролича. Я получил объяснение всех навыков. Но если анализ и сопротивление проличу понятны, то с полным демонтажом как раз-таки наоборот. Ладно, получение всех предметов с монстра это понятно. Но что насчёт целого монстра? Кроме того, что насчёт уровня редкости? Думаю, я смогу получить все ответы на свои вопросы из книги, полученной от бога. Хмм, тайны накапливаются. Я до сих пор не могу понять, почему для меня невозможно проанализировать траву. Я оценил оставшуюся траву снова. Специальная трава паралич. Трава, которая полностью парализует тело в одно мгновение. В тот момент, как было съедено или попало в желудок. Если монстр съест его по ошибке, он скорее всего будет парализован. Что? Разве это не очень опасно? Кроме того, наверное, это особый навык паралича. Я рад, что у меня теперь есть сопротивление параличу. И монстры, которые съедают её по ошибке, такие несчастные. Как бы то ни было, я, наверное, не буду её использовать. Но что с анализом? Почему раньше он не работал, а сейчас работает? А, я понял. Когда я подумал об этом, появился ответ. Даже если анализ был неполным, то после того, как произошло воздействие на тело, то стало известно содержимое. Соответственно, анализ будет работать. Вы должно быть шутите. То есть, если анализ не работает, я должен съесть его для того, чтобы получить объяснение предмета. Я должен пройти через столько трудностей. Получить информацию так сложно. Если я каждый раз буду пробовать различные яды, вроде паралича, то моё тело долго не продержится. Как бы то ни было, я очень устал от всего этого. Сейчас я хочу только одного отдыха, чтобы завтра иметь достаточно сил. Я нашёл безопасное место для сна. Это было дерево, на которое я залез и заснул. Однако в то время я ещё не понимал, насколько сильна специальная трава паралич. Глава 4. Сопротивление яду. О. Я умру. Я понимаю, что говорю. Я устал умственно и физически. Уже прошла одна неделя с того момента, как я съел ту траву паралич и приобрёл навык сопротивления параличу. После этого я посетил место обитания умной обезьяны, но больше семян я так и не нашёл. Плод эволюции лежал у меня во рту. И я говорил не обращая на это внимания. Кстати, плод эволюции это моя еда на сегодня. Всё дело в том, что я ел их каждый день. Поэтому у меня осталось только две штуки. Так как я продолжил есть эти странные семена и оценивать разные вещи, то получил довольно такие странные сопротивления, которые отличались от сопротивления по реличу. Кстати, вот мой текущий статус. Хигари Сэгичи. Раса: Масса нечистот. О, человеческая задница. Пол. Мужчина, названный грязью. Род занятий. Вонючий бомж. Возраст 17. Первый уровень. Магия 17. Атака 1. Защита 1. Ловкость 1. Магическая атака 1. Магическая защита 1. Удача 0. Очарование. Кхм. Экипировка. Абсолютное оружие. Школьная форма. Абсолютное оружие. Штаны студента. Нижнее белье верной смерти. Рубашка верной смерти. Навыки. Анализ. Полный демонтаж. Сопротивление полечу. Сопротивление ветру. Сопротивление сну. Сопротивление вмешательству. Сопротивление очарованию. Сопротивление окаменению. Сопротивление замедлению. Состояние. Эволюция X8. усталость. Ах, я могу придумать много цуккоми. Начнём. Кажется, я больше не человек. Правильно, мой пол не мужчина, а грязь. Рот занятий в ужасном состоянии. Моя одежда так воняет, что может быть использована в качестве оружия. Что за чертовщина? Абсолютное оружие, нижнее бельё и рубашка верной смерти. И посмотрите на очарование. Пустое поле, Вы ничего не можете или не хотите написать. Я говорю: "И что мне делать? Я упал на колени после встал на четвереньки. Кто так ненавидит меня, а? У меня дерьмовый статус, ну, кроме навыков". Я сделал глубокий вдох. "Успокойся". Ладно. Ай. После того, как я успокоился, я решил проверить новые навыки при помощи анализа. Сопротивление сну Вы не можете уснуть от усыпляющего газа и так далее. Сопротивление замешательству. Устойчивость к замешательству и галлюцинациям. Сопротивление очарованию. Предотвращение гипноза от очарования. Сопротивление окаменению. Вы не можете окаменеть от магии или сглаза и так далее. Сопротивление замедлению. Устойчивость к замедлению или остановке движения из-за ловушек или магии. Но разве не удивительно? А? Это очень удобно. В этом опасном лесу, кто знает? Может, есть какой-нибудь усыпляющий или галлюциногенный газ. А? Эти сопротивления важны для выживания. Получение всех этих навыков было результатом того, что я съел гриб в растущей неподалёку. До получения этих навыков при анализе гриба был вопрос: если я продолжу анализировать и извлекать из этого прибыль, то я не умру. Кстати, когда я проанализировал гриб После того, как гриб был съеден, то я увидел сонный гриб. Один кусочек делает сонным. Весь гриб лишает жизни. Очень опасный гриб. Можно увидеть множество галлюцинаций. Мечта для умирающего человека. Очаровывающий гриб. Всё, что вы делаете, становится красивым. Вы становитесь счастливым и не можете оставаться на месте. Каменный гриб. Если вы едите гриб, то вы начинаете каменеть, начиная с ног. «Невозможно съесть без окаменения. Однако окаменение спадет со временем. Беспокойный гриб. После того, как вы съели гриб, вы не можете двигаться с места. Тем не менее, вы можете двигать телом. Я чуть не потерял все. Это было очень плохо. Как я мог сделать такое? К тому же, как только я съел этот гриб, я заснул. А когда проснулся, рядом со мной была обезьяна, которая напугала меня до смерти». Так как от меня очень сильно воняло, я думал, что она может заметить меня. Я мог умерить. Кроме того, очень опасный гриб. Как так? Плюс ещё и похоже на наркотик. Я прямо-таки выплёвывал Цукоми. Серьёзно, всего лишь укус, и я уже непобедим. Я думаю, я мог бы победить обезьяну. Но эффект быстро пропал, как только я пришёл в место их обитания. Не очень хороший препарат, наверное. Это было очарованием гриба. Когда я вернулся в нормальное состояние, я очелся из-за своего сексуального желания. А ко меняющий грипп просто ужас. Ужас, как страшно. Беспокойный грипп. Вы можете двигать телом, но с места двинуться нельзя. Но я волновался, думая, что обезьяна может появиться. По правде говоря, я больше ничего не хочу класть в рот. Разве у меня нет четырёх прав потребителя? Примечание переводчика. Право на безопасность. Право на получение информации, право на выбор, право быть услышанным. Конец примечания. Право на получение информации очень важно. Но Бог холоден ко мне. А Бог, который послал нас сюда, кажется, не собирается вмешиваться в этот мир. Это точно опасно, не так ли? В настоящее время я кладу семя в рот и жую его. Прощай, моя последняя еда. Вдруг опасная атмосфера на максимуме, но В моей правой руке есть один гриб. Это тёмно-фиолетовый гриб в сочетании с синим и красным, с жёлтыми пятнами и ещё белым пятном на шляпке. А? Почему белым? Всё наоборот. Плохо. Я я умру. Я а, это чистый яд. Просто скажите, что я наконец умру. Но я до сих пор не оценил этот гриб. Возможно, что это просто съедобный гриб. Наريعсь там не будет вопроса. Это больше не эксперимент, это станет фактом. «Боже, пожалуйста, помилуй!» С этой мыслью я использую умение. Анализ. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Дерьмо! Я должен исчезнуть из этого мира. Это ваша вина, что я делаю этот эксперимент, который повлияет на мое тело. Не можете ли вы хоть чуточку добрее быть? Пожалуйста, будьте серьезней. А-а-а! Я... <кзыв> сделал все возможное. Всем спасибо за всё. После того, как я сказал эти слова, я положил этот странный гриб себе в рот. Все ли видят такое видение, когда умирают? Я вижу вращающиеся фонари. Но их количество реальнее, чем у иллюзии. Но серьёзно, что я должен сделать? Я знаю, я не должен есть это. Блин, будет плохо, если я его съем, не так ли? В настоящее время я могу кое-что ещё съесть. Есть ещё лекарственная трава и семя эволюции. Хотя оно уже закончилось. Я должен найти что-нибудь и поесть. Пусть оно будет маленьким, но до того, как начнется голодание, что заставит меня думать дважды. Кстати, почему-то после того, как я съедаю семя эволюции, я больше не голоден. Как я и думал. Стоп. Страшно. Очень страшно. Она ультра ядовитая. Если я съем эту фигню, то я умру? Бесполезно. Я не уверен. Если я не скажу это кому-нибудь, то тревога не исчезнет. Хотя расстроится ли кто-нибудь, если я умру? Например, мои друзья, родители. А, у меня же нет родителей. И очень мало друзей. А любовь? Ага, конечно. Опасно, больно, грустно. Возможно, моя жизнь вообще не важна. Как только я становлюсь негативным, то такие мысли кружатся в моей голове. Так или иначе, живя тяжёлой жизнью, моя душа засыхает. Если я съем это, то я умру. Прямо сейчас могу сказать, что мне стало очень страшно. Может быть, потому что я думаю о самоубийстве. Я понимаю причину. Я даже подумал, что я идиот. Но в конце концов я наконец-то прикончил этот грипп. А? Ничего не произошло? Так, я точно съел грипп. Подождите, всё же хорошо? Наконец-то джекпот. Я победил. Я поднял обе руки и закричал: Счастье разливалось по всему телу. Я начал танцевать от счастья. Я серьёзно очень счастлив. Это чувство похоже, как иметь пару, ну, то есть любовь. Не то, чтобы она у меня есть. Ай. На этот раз победа точно за мной. У меня началась рвота с кровью. Серьёзно? Я уверен, что у меня нет удачи. Хотя, если вспомнить статус, то так оно и есть. Это не может быть. Это яд замедленного действия? Нет. Теперь, когда я думаю об этом, яд начал действовать почти сразу. Значит, это неизвестный эффект, да? Немедленный эффект. Да. Кажется, опять провал. Я понимаю. Я знаю. Я был как идиот в приподнятом настроении. Прямо как в сюжете, который я когда-то читал. Блять. Аа. Я упал на одно колено. Так, на этот раз всё очень плохо. Я умру от яда. А я не хочу. Голодание это плохо, но это ещё хуже. Можно мне более приятную смерть? Но сейчас этот яд в моём теле. Серьёзно, у меня же нулевая удача. И я так умру? Я не могу нормально дышать. Моё тело не хочет реагировать. Даже строгой детоксификатором я не смог бы исправить положение. Если верить анализу, то эта трава может излечивать травмы. Значит, весь яд должен очиститься ядовитой травой или травяным антидотом. Ага, не имеет значения. Если это конец, придётся съесть. Я, используя последние остатки сил, взял два семени эволюции из инвентаря. А, благодаря этому я выживу. Так, свернувшись в клубок, я наблюдал за семенами эволюции. Если бы та умная обезьяна не уронила бы их, я бы уже давно был трупом. Несмотря на то, что она просто ужасна на вкус, семя просто спасает меня. На этой неделе я не был голоден только благодаря ему. Я очень благодарен ему. В конце концов, я не понимаю его эффекта. Спасибо, что дали так много такому человеку, а, как я. Сказав это, я положил семена эволюции себе в рот. Я съел одно. А, могу съесть ещё одно. Э, я съел последняя семя эволюции. Ой, я я в норме? Я просыпаюсь неожиданно. Что, чёрт возьми, случилось? Я только что умирал. После того, как я съел семена, мне стало очень хорошо, но что? Атмосфера смерти, которая только что была, так стыдно. Я начал краснеть. Какого чёрта? Куда делся я? Я думал над гипотезой, пока сгорал от стыда. Этого не может быть. Это же эффект от семени эволюции, нет? Но факт в том, что после того, как я съел его, яд в моём теле исчез. Серьёзно? Э Эй, подождите. Если это было правдой, но у меня больше нет этих семян. А, бл.. А, а всё хорошо. Я блевал изо всех сил. Я старался изо всех сил. Так что только что съеденное семя вышло. Выходи. Это было важно, что эффект яда был уничтожен. Я должен был съесть только одно. Подождите, теперь, когда я думаю об этом, то эффект от семени был удивительным. Что заставлял меня быть сытым. Ранее для того, чтобы добраться до семени эволюции, я сломал ноги. Однако рана исчезла, но я не понял, что это из-за эффекта от семени. Я хочу вернуться в прошлое, когда я ещё не ел семя. Ах, я такой идиот. Я хочу ударить себя до того, как я съем семя и остановить себя. А, если это возможно, то лучше бы вернуться к тому моменту, как я начал есть гриб. Тогда бы я не попал в эту ситуацию. Ага. Сейчас, когда я уже съел, я, наверное, должен сдаться. Голос сказал мне, что навык сопротивления яду приобретён, а навык анализ развился и стал анализом среднего уровня. Этот голос я слышу часто в последнее время. Подождите, а чей это голос, хотелось бы знать. Стойте, анализ эволюционировал в анализ среднего уровня? До сих пор я слышал голос в голове об изучении навыков. Однако теперь голос сказал о том, что ранг умения повысился. Я не понимаю. Поэтому, говоря, это я открыл статус. Хираги Сейичи. Раса: максимальный потенциал скрыт в человеке. Пол: мужчина.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 Рубашка верной смерти. Навыки: Анализ среднего уровня, Полный демонтаж, Сопротивление поражению, Сопротивление ветру, Сопротивление сну, Сопротивление вмешательству, Сопротивление очарованию, Сопротивление окаменению, Сопротивление замедлению, Сопротивление яду. Статус: Эволюция максимальная. Усталость. А? Так много поменялось? Раса человек, полмужчина, хотя максимальный потенциал скрытый в человеке, это как-то слишком. Максимальный потенциал, ха. Но, как всегда, ничего в очаровании. Не то, чтобы я недоволен, окей. Навыки поменялись. Анализ исчез и появился анализ среднего уровня. Теперь я могу узнать больше от использования навыка анализа среднего уровня. Я могу узнать больше, чем анализ. Более того, появилось сопротивление яду. Более того, оно предотвращает отравление. Потрясающе. Уму чудительно. Сопротивление ядам послание богов. Спасибо за это. Я могу есть пищу вокруг. Каким я был отчаянным. Однако теперь я более не могу съесть все эволюции. Хотя прежде всего я благодарен за анализ среднего уровня. Сейчас вопрос не должен появляться так часто. Наконец, статус тоже поменялся. Что значит эволюция максимальная? Теперь, когда у меня нет другой эволюции, я не могу узнать о новом анализе среднего уровня. Хорошо, что на данный момент я хотя бы жив. Я немного повеселел. Короче говоря, нужно перестать думать, так как я не знаю. Быть живым просто замечательно. И только в этот момент я вспомнил, что забыл что-то важное. И это было. Укя-кя-кя-кя. А? Рядом со мной стояла умная обезьяна. Почему? Хотя, если подумать, то я понимаю. Я слишком много шумел. Глава 5. Первая битва. О нет! Мне её очень жаль. Я делаю дугедза изо всех моих сил. Хотя и есть небольшое расстояние до умной обезьяны, это было словно опережающий удар. Полагаю, текущий я не мог почувствовать её присутствие. Конечно, я не мастер. Подождите, это как раз и есть такая ситуация, не так ли? Ай, страшно. Так как я много шумел, одна или две обезьяны должны были появиться. Тогда это ситуация везения или нет? В любом случае, опасность это опасность. Я в позе догеда ждал перед обезьяной. Я ожидал нападения. Но в этой ситуации будет лучше осмотреться, чтобы понять, что может случиться. Ведь как-то слишком тихо. что я и делаю. Так как я боюсь нападения, которое может произойти в любую секунду, без движения тела, и я поднимаю только голову. Когда я поднял голову, обезьяна, которая находилась недалеко от меня, ударила землю со всей силы и прыгнула прямо на моих глазах. Она была похожа на футболиста перед ударом. Что ты? Мои слова были полностью подавлены криками обезьяны. Укюа Обезьяна опускает одну ногу рядом с другой, а вторая двигается к ней со всей силой. Другими словами, удар или почти выстрел. После чего вторая нога производит атаку. Нападение было таким быстрым, я должен был быть разрезанным от этой атаки. «А-а-а, это больно!» Я катался на земле. «Она разрезала меня! Это плохо! Кровь! Кровь течет!» Почему я не мёртвый, хоть и был разрезан? Это благодаря тому, что я откатился немного прежде, чем она ударила меня. Поэтому я не был разрезан на две части. Только мой живот был разрезан. Это очень серьёзно, правда? Мой живот находится в таком состоянии, что должна появиться мозаика. Обезьяна смотрит на меня, пока я катаюсь от боли на земле, кричит и улыбается. Да, она очень плохая, большая садистка. Это больно. Очень больно. Я достаю лекарство первого уровня из моего инвентаря и сразу пью его. Пока я пил его, обезьяна всё больше смеялась, но не от того. Раздражает, кстати. Я пил это лекарство в первый раз, но оно как ни странно хорошо. На вкус оно прямо как освежающая содовая. Оно даже газированное. Удивительно. В такое время чувство того, что живот разрезан, исчезло. Лекарство первого класса опасная вещь. Теперь, когда я исцелён, я собираюсь поговорить с обезьяной. Ты, сволочь, ты действительно имеешь мужество, чтобы игнорировать мою дугэца? Я буду бить тебя до полусмерти. Давай! Перед тем, как я закончил говорить, обезьяна прыгает на мою грудь, снова нападая на меня. Я услышал неприятный звук от моих костей. Я слышу звук, как будто что-то раздавлено. Миния отбросила так, что я полетел в соседнее дерево. Я побеждён. И да, дерево за моей спиной остановило импульс. Джир. Дерь... Мо. Моя спина застряла в дереве, поэтому я остался в таком положении. Глядя на меня в таком состоянии, умная обезьяна улыбается ещё больше. Конечно, нападение на меня сломало мне некоторые кости и повредило внутренние органы. Боль, которую невозможно испытать в реальной жизни, атакует моё тело. Чёрт возьми, я не смогу уйти движением обезьяны. Когда она ударила мою грудь. Когда я был на земле, люди, которые относились ко мне как к мешку с грязью, были несопоставимы с этой обезьяной, даже несмотря на то, что они были боксёрами. Моё тело растянуто из-за полёта. Из моего рта вытекает красно-чёрная жидкость и пачкает ещё больше мою школьную форму и тело. Подождите. Почему меня атакуют? Я сделал что-то не так? Нет, она хочет убить меня, чтобы съесть. Но тогда почему же у неё такое счастливое лицо? Я убью тебя с одной атаки. Так думал я, но это трудно. Чтобы бить меня так много, она серьёзно хочет сделать из меня еду. Что если она просто так проводит время? О, я не хочу этого. Я не хочу быть съеденным. Подумайте о продуктах питания. Распя обезьяна может съесть человека в восстановиться. Я начинаю дрожать по непонятной мне причине, однако пытаюсь остановить это. Из инвентаря я снова достаю лекарство первого класса. Уже второй раз я собираюсь выпить его. Обезьяна не позволяет мне этого сделать. Со скоростью, которая превосходит моё понимание, она хватает мою голову руками с ужасающей силой. И эта умная обезьяна с отвратительной улыбкой «Ага, я хочу ударить её!» «Это первый раз, когда она находится так близко!» «Она выше меня!» «Два метра, я думаю!» «Я не выше 170 сантиметров, но вешу 100 килограмм!» «Ну, вы знаете!» «Обезьяна, конечно, высокая и покрыта красным мехом!» «Строение её тела не такое уж и хорошее!» «Я думаю, что среднее по качеству!» «Умная обезьяна поднимает меня за руку!» «Как ветку!» «О-о-о-о, это удивительно!» Умная обезьяна с моей головой в руке раскручивает меня, а потом бьёт о землю. Ах! Моя голова болит, как будто она сломана. Она проделала хорошую работу поломанию моей головы. Я думаю, что она раздавлена, как помидор. Кроме того, когда она раскручивала меня, я подумал, что моя шея тоже может быть сломана. Моё тело ты лучшее. Когда у меня по всему телу появилось кровотечение, и моё сознание стало угасать, обезьяна заметила это. И начала кивать почему она сейчас кивает видя состояние моего тела победить ее нет это невозможно после того как я подумал об этом обезьяна открыла свой рот и подожди немного серьезно я буду употреблен в пищу почему с этим и тогда кемас она производила все это она точно меня хочет съесть хотя я был практически без сознания она возвращалась ко мне и когда я вижу такие действия обезьяны. Я... я не думаю, что я был в её глазах похож на обед. Но независимо от того, насколько я в сознании, это точно нехорошо. Моя голова схвачена со всей силой. В данной ситуации я не могу свободно двигаться. Умная обезьяна собирается начать есть с моей головы. Подносит её к рту, но почему-то останавливается. Ки-ки-то... Ки-ки... Это выглядит так, будто она говорит. О, он воняет. Оставь меня в покое. Так как она не может съесть мою голову, то на этот раз переходит к животу. А, ну конечно же, это же часть тела более полная. Я бы рекомендовал ее. Разве жир не вкусный? В этот момент я понимаю, что обречен и сдаюсь. Лицо обезьяны приближается к моему телу. Ки-г-г-го! Я упал на землю. П-почему? Я не могу понять, что происходит. Почему минуту назад меня хотели съесть, а сейчас я валяюсь на земле? Я просто не могу этого понять. Я лежу с лицом в земле с открытыми глазами и пытаюсь понять ситуацию. Затем появляется умная обезьяна, отражаясь в моих глазах, но отражены в моих глазах только ноги этой обезьяны. Более того, они не похожи на ноги, которые нужны, чтобы стоять на земле. Они так же, как и я, разбросаны на земле. Что за чёрт? Я не могу уследить за ситуацией. Я стараюсь добраться до лекарства первого класса, которое я уронил, когда меня раскручивала обезьяна. Так или иначе, если я смогу выпить лекарство, то я восстанавливаюсь. Думая так, я заставляю себя двигаться. Я тянусь к лекарству и пью его. Освежающий вкус газированной воды распространяется по моему телу. Я ргнул. А, я выпил этот напиток одним глотком. Это лекарство первого класса, немного газированное, но несмотря на это, оно удивительное. Раны после него кажутся иллюзией. Тем не менее, оно не может восстановить потерю крови и выносливости, поэтому у меня немного кружится голова. Теперь, когда моё тело восстановилось, я должен посмотреть на умную обезьяну. А почему она пускает пузыри? Глаза умной обезьяны были побелевшими. Она лежала, делая пузыри. Я должен подумать о том, почему умная обезьяна побеждена. Гипотеза возникает в моей голове. А, но что, если это всё-таки было правдой? Если моя гипотеза верна, то это совершенно невероятная ситуация. В конце концов, это может быть вызвано запахом моего тела? Вот что это может значить? Серьёзно? Просто из-за того, что я воняю? Я думаю, что не могу чувствовать свой запах. Может, я воняю как свинья? А, какое сложное чувство. Конечно же, умная обезьяна хмурилась, когда хотела откусить часть моей головы. Всё потому, что моя голова воняет. Но, наверное, тело воняет больше, чем голова или даже ноги. Я думаю, что я понимаю. Пусть и не говорю, что нижняя часть тела пахнет хуже всего. Возможно, из-за запаха моей крови я не понимал этого. Но когда мой нос случайно оказался рядом с моей подмышкой, я был о таком запахом убийственного класса. шутки в сторону. Моё лицо побелело. Мой запах серьёзно может нокаутировать. Я приблизился к бессознательной умной обезьяне. Я приседаю и подношу свою подмышку к её носу. Жизнь умной обезьяны закончилась. Я потихоньку встаю на ноги, немного отхожу и присаживаюсь. Могу я немного поплакать. Прошло немного времени, и я приблизился к трупу умной обезьяны. Жалкая сцена. Чтобы умерить от моего запаха, я не могу удержаться. Я чувствую себя виноватым. Я извиняюсь. Пожалуйста, прости меня. Но не молчи. Но она мертва, поэтому молчание очевидно. Но только на этот раз я должен сделать это. Я убил живое существо в первый раз с момента прихода в этот мир. Хотя я раньше убивал много насекомых на земле, но умная обезьяна это что-то большее. У меня нет никакого опыта в убийствах. Я должен чувствовать себя немного лучше, думал я, но способ убийства в конце концов не какой-то торжественной атмосферы. Более того, разве чувство вины не должно было давить на меня? Почему я в порядке? Может, потому что способ убийства странный? Вот почему я не могу быть серьёзным при извинении. А, я не могу поверить, что после того, как я пришёл в тот мир, первое существо, что умерло от меня, да ещё и таким способом. Но я рад, что у меня хотя бы нет никаких ненужных чувств. Если после убийства создания этого мира я не смогу охотиться или есть животных из-за моральной травмы, то я буду голодать. Протеин животных имеет очень важное значение. Но что я должен делать сейчас? Я прикоснулся к трупу умной обезьяны. Внезапно она стала частицами света и исчезла. А? Что? Я был удивлён этим происшествием. Чистицы света полностью исчезли, и где только что был труп обезьяны, лежали разные предметы. Это Это не может же быть выповшими предметами. Этот мир совсем как игра. Я поднимаю предметы и использую анализ среднего уровня. Для начала анализирую что-то похожее на кость. Меч обезьяны Кен. Меч, сделанный из большой кости. Это была большая кость, которая поддерживала тело умной обезьяны. А, прямо как игра. Посмотрите на получившийся анализ. Это так здорово. Но тут целых 3 такие кости с одинаковыми именами. Чёрт, имя обезьяны как японская. Кен. Меч обезьяны Кен. Это может быть использовано в качестве оружия. Давайте положим в инвентарь. Дальше. Мех. Я поднял какой-то красновато-коричневый мех и снова использовал анализ. Мех обезьяны Кен. Мех, покрывающий тело умной обезьяны, имеет хорошую защиту, но слаб против огня. Я вижу. Какие впечатления должны быть у меня ещё? Только те, что я могу использовать это для того, чтобы вытереть себя после мытья. Давайте продолжим анализировать. Где? Что это? Далее я взял что-то странное, завёрнутое в лист. Ай, ну ладно, после анализа я узнаю, что это. Так что давайте проанализируем. Мясо обезьяны Кенн. Мясо умной обезьяны. Оно твёрдое и плюс очень питательное. О, это первое мясное блюдо, которое я могу съесть после того, как елsь именно эволюции. И кроме того, это же мясо. Какая удача, хоть до этого было так тяжело. Сколько я уже не ел мяса. Мой живот будет изумлён и из-за этого заболеет, но я съем это. Почему? Потому что это мясо, конечно же. Без проблем. А это что? То, что я понял, было картой. А, начнём анализ. Мои глаза широко раскрылись от удивления, так как эта карта была После еды семяной эволюции я сделал новый шаг к моей новой жизни. Глава 6. Немного полного демонтажа. Карта умения После анализа этой карты, хоть я и сказал эти слова, но ничего не понимаю. Карта навыка. Я могу представить, что означает это словосочетание. Теперь что насчет анализа? Отображается следующее. Навык «Режущие ноги». Удар «Рассечение». Навык может быть изучен. 17. Так сказано. Серьезно? Умение может быть изучено? Точно? Это точно возможно? Нет. Нет, я всё-таки не могу представить себе, исходя из слов карты. Но если говорить о режущих ногах, это случайная нета способность, из-за которой я чуть не был разрезан на двоя. А. Отлично. У меня нет слов. Но имея в руках навык, который можно изучить, я обеспокоен своей реакцией. Это нормально, что я танцую. Я думаю, что умная обезьяна, которая умерла из-за запаха от моей подмышки, была жалкой. Но несмотря на это, есть еще карты. Я поднимаю все остальные карты. Вот результат анализа. Навык «Режущие ноги». Удар рассечения. Можно изучить. Навык «Момент». Можно изучить. Навык «Суперсмешивание». Можно изучить. Навык «Производство инструментов». Супер первого класса. Можно изучить. О-хо-хо-хо, я почти онемел. Разве это не удивительно? Это так неожиданно, что мне приходится сомневаться в этом. Но почему я не могу быть честным по отношению к себе и счастливым? Сейчас надо бы подтвердить изучение данных навыков. Поэтому я думал о том, что нужно проверить навыки, что я только что изучил. Режущие ноги. Я могу резко ударить ногой. Эффективная дальность составляет примерно 10 м. Момент. Я могу двинуться с такой скоростью, что противник не успеет среагировать. эффект моментальный, но может быть использован в последовательности. Суперсмешивание. Способность к смешиванию даёт максимальный эффект от смешиваний. Производство инструментов супер первого класса. Возможность изготовления инструментов. Максимальный эффект на произведённые инструменты. Этого не может быть. Слишком крутой чит. Могу ли я, кто жил самой обычной жизнью на земле, делать такое? У меня нет уверенности, что я буду делать всё хорошо. Я. Будет ли всё в порядке со мной? Конечно, в этом опасном лесу иметь такие читерские навыки обнадеживает, но я боюсь, что я неправильно пойму это и буду думать, что это моя собственная сила. Это может показаться странным, но саморазрушение это не шутки. Я должен быть осторожным. У меня не было выбора. Я должен был сказать так: Однако суперсмешивание и производство инструментов супер первого класса кажутся будут нужными в таком месте и не так опасны. Хотя я думаю, что получил лучшие версии этих двух навыков. Интересно, означает ли это, что я победил обезьяну, которая была мастером в создании инструментов и смесей? Черт возьми, после всего я думаю, что лекарство первого класса было сделано умными обезьянами. Они были действительно умными. Почему бы мне не сделать немного стекла? И, наверное, будет лучше сделать бутылки, что выглядит разумней. Хорошо, если я могу воспользоваться этим, я буду много работать и воспользуюсь. Это и есть моя новая цель использовать навыки. Так, что дальше? В моей руке лежит книга. Ну, наверное, не книга, а скорее буклет. Я не понимаю, что это. На обложке буклета символы, которые я не видел раньше, но я понимаю, что это. Наверное, буквы и слова. Я вижу Интересно это слова из этого мира. Хотя я и заметил, что символы являются словами, я должен попытаться прочитать их. Я понимаю, что могу сделать это. Наверное, стоит ещё попробовать написать своё имя на земле. Давайте попробуем написать его. И я пишу своё имя без труда. Я сделал это. Несмотря на то, что я не был хорош в английском, я удивлён, что я могу так легко понимать символы, которые не видел раньше. Интересно это потому, что Бог дал нам возможность понимать язык? Э, постойте. Почему понимание языка не отображается в разделе талантов? А? Может быть, что понимание языка не навык, а врождённый талант? А, это не такая уж и проблема. Даже если я не изучу её подробнее. Даже если он не является моим первым навыком, это не будет проблемой, пока я могу использовать его. Но это то, что я думаю. Несмотря на то, что говорят другие, это то, что я думаю. Хотя кому я это говорю? Так, что написано на обложке? Я прочитал то, что написано на обложке. На ней написано: "Знание умной обезьяны". Хорошо, знание? Это обезьяны или о ней? Ай, надо прочитать. Я открыл буклет. Умная обезьяна является очень умным видом, что живёт в локациях высокого уровня. У них большая ловкость, Кроме того, имеют большие познания о различных травах, могут их смешивать, а также использовать инструменты. Они понимают человеческий язык, но не говорят на этом языке. Изготовленные ими инструменты превосходят человеческие, кроме того, они лучше их используют. Обезьяны потрясающие. Вы ж не думали ли, я, что обезьяны превосходят людей? Обычно граница между людьми и обезьянами заключается в том, насколько они хороши в производстве и использовании инструментов. Это очень сложно понять разницу между ними для меня. Я не понимаю. Но всё же, пусть что обезьяны и создаёт инструменты лучше, но человек же должен лучше использовать их. Ай, умные обезьяны такие опасные. После того, как я сказал это, я перевернул страницу. Далее следует название, написанное большими буквами на странице. Жизнь умной обезьяны. Вся жизнь умной обезьяны? Не великолепно ли это? Что это? Начало документа? Говоря так, я перехожу на следующую страницу. Я начал читать, и я просто не нахожу слов. Но это не в плохом смысле, а в хорошем. Этого не может быть. Весь опыт обезьяны находится в этой книге? Я продолжаю читать. Да, тут написаны все эффекты от каждого растения, травы и так далее. И как обрабатывать их? Более того, все эти растения можно собрать недалеко отсюда. Плюс они были нарисованы на карте. Мало того, что в буклете были описания растений, так ещё и минералы. Серьёзно, это очень-очень плохо. На последней странице была карта с крестом на ней. Это, видимо, место, где умерла обезьяна. Так как я не двигался с места, то в данный момент это моё текущее местоположение. А всё потому, что в этом лесу очень важно иметь точку отсчёта при странстве. После того, как я прочёл буклет, Он так же, как и карта, начал светиться, после чего превратился в шар света, который вошел в меня. В тот момент, как шар начал входить в меня, знания из буклета начали появляться в моей голове. Информация в моей голове. Я могу понять ее всю. Несмотря на то, что информация уже моя, я все равно удивлен, что могу помнить так много без какого-либо труда. Это похоже на время, когда я учил навыки, хотя все знания уже полностью мои. Я невольно улыбнулся. Это... Что это такое? Во-первых, после того, как я убил обезьяну, я получил карты навыков, которые я никогда раньше не видел, и все знания и опыт обезьяны были в моих руках. Уверен, что-то не так. Пока я думал, в моей голове появляются слова. Полный демонтаж. Я знаю, в описании навыка было получить и всё с поверженного монстра. Вот почему все эти знания теперь мои. «Тогда что насчет меча и коробки сокровищ?» Сказал я и упал на колени, где была остальная часть побежденной обезьяны. И посмотрел на таинственную сферу и коробку сокровищ. Глава седьмая. Эволюция. Э-э-это... Я взял таинственную сферу и проанализировал ее. Когда я увидел описание, я просто не мог найти слов. «Магия 3». Атака 3850. Защита 2743. Ловкость 4211. Магическая атака 1. Магическая защита 1456. Удача 0. Очарование 10. Результат оценки шара. Другими словами, это сфера. Это же статус обезьяны. Полный демонтаж Он оставляет даже все значения статуса, возмутительно. Значение магии такое низкое, а магическая атака прям как у меня. Удача ноль. Умереть из-за запаха моей подмышки? Ха-ха, теперь это не может быть ошибкой. Обидно, что очарование выше, чем у меня. Я хуже обезьяны. Эх, жидкость течет из моих глаз. Скорее всего, я могу сделать так, чтобы этот статус стал моим. должен сказать, что эта сфера выглядит так, что кажется, её проще применить, чем навыки. Что и произошло? Тогда, когда я смотрел на сферу своими глазами, сильный свет снова вошёл в моё тело, после чего голос в моей голове зазвучал вновь. Дополнительный статус подтверждён. Для значения больше 1000 будет добавлено только 0.1. Другими словами, это нелепая сила атаки, хоть и не вся она станет моей. Сила атаки 380. Защита 274. Примерно так, да? А, в моих руках такая абсурдная сила. И именно из-за того, что я так думал, я был рад, что значение не полностью передадут со мне. Вдруг ловкость и сила этой обезьяны будет сложно использовать. После сбора всего дропа я займусь статусом. И так, последняя вещь это сундук с сокровищем. Он не очень большой, может поместиться на моих ладонях. Так как на нём нет замка, то, как я понимаю, я могу его открыть. Что в нём? Поскольку это сундук, то моё любопытство растёт. Я открываю сундук. Внутри сундука я нахожу цепь и мешок, в котором что-то лежит. Что? Цепь? Я поднимаю цепь, чтобы осмотреть её. Размер как у аксессуара. Длины достаточно, чтобы прикрепить её к петле для ремня на брюках. Хорошо, я не разбираюсь в аксессуарах. Я анализирую её сразу, так как не могу предположить, что думать по поводу цепи. Кенсару цепь для того, чтобы прикрепить её к петле для ремня. Класс снаряжения редкий. Когда дандета, то повышает вероятность добычи редких предметов. Вау. Это потрясающе. Этот редкий предмет, что я получил всё из-за полного демонтажа? Несмотря на это, эффект просто замечательный. Даже если я могу получить редкие предметы после победы с помощью полного демонтажа, вероятность найти редкие предметы очень низкая. Даже так. Редкий класс, редкий значит низкий процент получения. Как бы то ни было, после анализа я узнал, что это редкий предмет. Да и знания об этом мире, полученные от бога, не были использованы. Обычно же редкий дроп получает везучие люди. Ничего общего со мной ведь. Тогда почему я с моей нулевой удачей Это из-за моего воспитания или внешности? Я, конечно же, могу умереть, потому что всё, что анализировал, имело ужасные статусы. Моя удача 0. Может, это ошибка? Верно. А и не имеет значения, потому что это в моей сумке. После того, как я надел цепь, я взял сумку. Хотя она и умещается на моей ладони, но она достаточно тяжёлая. Я проверил содержимое. Монетка? Внутри мешка лежали монеты, которые я не видел раньше. 3 серебряные, 5 золотых и цвет, что белее серебра. Может быть, платина? Одна монета. Это деньги этого мира. О, я не знаю их ценности. Более того, здесь, где я сейчас нахожусь, нет никакого смысла в деньгах. Ценность денег должна быть описана в книге, что я получил от бога. По крайней мере, я так думаю. Давайте посмотрим. Я уже собрал весь дроп и оценил его. Мой уровень поднялся. Конечно, способ победы ужасен, но противник был все же 120-го уровня. Я думаю, что мой уровень должен был подняться. Это странно. Я уверен, что он должен был подняться. Я наклонил свою голову, пока бормотал это. Подтверждено большое количество полученного опыта. Произойдет эволюция. Да? Когда я наклонил голову, в моей голове зазвучали эти слова. Внезапно сильная боль пронзила мою голову. А-а-а-а! Что это было? Так внезапно. А, серьёзно? Что это? У меня такая сильная боль в голове. Кажется, что она сейчас расколется. Не осознавая этого, я упал на землю. Больно, больно, больно, больно, больно. Из-за такой сильной боли я не мог думать. И вдруг я услышал странный звук. Ой-ой-ой, у меня плохое предчувствие. А всё потому, что я услышал этот звук в моей голове. И это когда я страдал от боли в голове. Но внезапно она исчезла. Я наклонил голову от внезапной боли в шее. Только что, что произош? Внезапно я замолчал. Внезапно моё лицо исказилось от боли. Серьёзно, что происходит? Ужасная боль. Я опять обхватил своё лицо и снова начал кататься по земле. Что происходит? Ужасный звук исходит от моего лица. Да что происходит так как же больно? И снова Боль внезапно исчезла. И вновь сильная боль настигает мое тело. К «Кости!» «А-а-а! Мускулы!» «Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите мне!» «Хелп! Хелп!» «Больно! Что, черт возьми, происходит с моим телом?» «Ужасно больно! Это ненормально!» «Достаточно! Не надо больше!» Я пытаюсь сдержать свое тело, но не могу и бормочу, катаясь по земле. Я думаю, что обычный человек с такой болью уже упал бы в обморок. Но почему же я не могу упасть в обморок? Почему я должен испытывать эту боль? Я не хочу. Слёзы текут из моих глаз. Когда я осмотрелся, катаясь по земле, сильная боль вновь пронзила меня. Однако потом начала исчезать и исчезла. Это было похоже на иллюзию. Что только что произошло? Я думаю об этом и мысль, что что-то эволюционировало. Возникло в моей голове. Почему эта боль преследует меня? Ох, закончилось. Я бормочу это со сбитым дыханием и пытаюсь подняться, но на этот раз сильная боль пронзила нижнюю часть моего тела. А-а-а! Низ! Нет! Плохо! Удивительный звук зазвучал. Когда я думал, что боль в голове закончилась, то заболело лицо. Когда я думал, что с лицом всё, появилась боль в теле. А после этого заболела нижняя часть тела. Кто-нибудь, помогите мне. Что можно сделать с этой болью? Я не отключился, это удивительно. Подождите, не время хвалить себя. Ах, кость, она сломалась точно. Более того, та часть, которая не может быть натренирована. А, я хочу перерыв. Если всё так продолжится, то я не буду больше мужчиной. Я не смогу использовать его снова. Но это не проблема. Боль, которую я ощущаю, нельзя принять за другую. Я сжимаю зубы и стараюсь терпеть. Я не могу сдержаться. Как же больно. Я ненавижу это всё. Я тщетно молился, и тут голос зазвучал в голове. Эволюция завершена. 1000 баллов будет добавлено ко всем характеристикам. Всё кончено. Каким-то образом эти слова вылетели из моего рта. Кроме того, я понял, что сильная боль исчезла. Я успокоился. Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить своё дыхание. После этого открыл статус, чтобы посмотреть об эволюции и значения. Хирагисы Хиджи. Раса: новый человек. Пол: мужской. Род занятий: бездомный. Возраст: 17. Первый уровень. Магия: 1020. Атака: 1386. Защита: 1275. Ловкость: 3422. Магическая атака 1001. Магическая защита 1147. Удача 1000. Очарование. <кхм> Снаряжение. Абсолютное оружие, школьная форма. Абсолютное оружие, штаны студента. Нижнее белье верной смерти. Рубашка верной смерти. Умения. Анализ среднего уровня. Полный демонтаж. Сопротивление поражению. Сопротивление ветру. Сопротивление сну. Сопротивление запутыванию. Сопротивление очарованию. Сопротивление окаменению. Сопротивление замедлению. Сопротивление яду. Режущие ноги. Момент. Суперсмешивание. Производство инструментов супер первого класса. Состояние. Эволюция. Девять. Усталость. Количество золота. Десять миллионов пятьсот тридцать тысяч. Странно. Я сделал цукоме, основанное на моем статусе. Мой первоначальный статус был единицей. Почему же вдруг произошло это увеличение? Панели эволюции, эффект слишком крутой. Я знал, что первое слово было ложью. Я никогда не слышал его. Более того, состояние сейчас равно не максимуму, а всего лишь 9. Вы должны сказать, что я должен ещё 9 раз испытать эту дикую боль? Конечно, статы, которые повысились у меня удивительные, но я не уверен, что я смогу выдержать эту боль ещё 9 раз. И почему ничего не добавлено к очарованию? Это странно. 1000 очков добавились ко всем статам, нет? Где 1000? Я серьёзно имею в виду ноль очарования. И раса. Я не понимаю, что за новый человек. Да и ещё вопрос, почему я после победы над обезьяной до сих пор первого уровня? Может же быть такое, что для эволюции нужен опыт? И эволюция забрала его весь себе. А, как же много всего, от чего я могу впасть в депрессию. Это и происходило, когда я опустил взгляд и посмотрел на землю. А? Я чувствую дискомфорт. Странно, что-то не так. Что? Внизу земля? Я касаюсь живота в спешке. Я похудел. Да, я чувствовал себя странно из-за того, что когда я раньше смотрел на землю, то видел свой живот, а сейчас я вижу землю. Мой живот не мешает моему взору теперь. Я похудел. Растянутой кожи, которая появляется от быстрого похудения, тоже нет. Я избежал этого. Это удивительно. Такая свинья, как я, да и похудел. Диета потрясает. Надеюсь, есть ещё сюрпризы, но то, что я сейчас похудел, очень важно. Кроме того, у меня, кажется, появились мускулы. Я касаюсь своего живота, который очень твёрдый. Это, наверное, моё воображение. Более того, то, что я худой, не делает меня менее отвратительным. Такой вывод я сделал. Мои штаны тоже какие-то странные. Они они спадают? Почему? Хотя не нужно думать об этом. Я же похудел. Очень рад, что похудел, но моя одежда, верхняя одежда обвисла, ничто не поможет мне. Я затянул потуже ремень на штанах. Теперь и не хотя бы держится. Верхняя одежда, я должен отказаться от неё. Я снимаю её и чувствую ещё одну аномалию. А? Почему мне кажется, что я стал выше? Правда, я стал выше за такой короткий период? Этого просто не может быть. Сначала вес, потом рост. Это странно. Кости сильно отличаются от жира. Я не думаю, что должен похудеть так внезапно, не так ли? Звук, который нельзя было услышать, пришёл от моего тела. Хотя, может, это и возможно. Хмм, всё хорошо. Вроде это не выглядит как проблема. Я не понимаю причину. Если вы испытываете такую ужасную боль, но хотите худеть, это можно продавать. Нет, невозможно. Чтобы это сделать, нужно выдержать эту боль. Вы так сильно хотите похудеть? Берегите себя. Ай, что же дальше-то? Я сажусь на землю и начинаю думать. В сражении с умной обезьяной я потратил два лекарства первого класса. Я понимаю, что получил метод производства этих лекарств от обезьяны. А также и расположение трав. А, да, ещё нужна же вода. Да и меня сейчас мучает жажда. Так. Прежде всего, нужно понять, как выжить в этом лесу. Для этого нужно использовать все знания, что я получил о тумной обезьяне. Начнём работать. Я сделаю это. Так, а что я должен сделать-то? Глава восьмая. 5 месяцев спустя. Чёрт. Я Кирагис, я исстрашаюсь с акваволком 311 уровня, который напал на меня только что. Коррекция. Это односторонний удар снизу. Пода <кхм> время вышло. Подождите, пожалуйста, одну минутку. После того, как он меня атаковал передней лапой, он продолжает преследовать меня. Момент. Я использовал свой навык Момент, уклоняясь от преследующего меня акваволка со скоростью, при которой волк вряд ли сможет меня догнать. Режущие ноги. Я не только успеваю уклониться, но и нахожу время для атаки. Я активировал другой навык. Я пустил разрез, который разорвал шкуру акваволка. Изначально я не хотел использовать этот навык на волке, поэтому пусть я даже и использовал его. Я уменьшил силу настолько, насколько смог. Из-за этого разрез разорвал только кожу волка. Он не разорвёт мяса. Используя отдачу от атаки, я бегу так быстро, насколько могу. «А-а-а, я ненавижу его!» «Почему я должен проделать все это, просто чтобы собрать горячие камни?» «Не подходи ко мне!» Но волк все еще преследует меня. В то время, как я отчаянно цепляюсь за свою жизнь, я вспоминаю все, что произошло за эти пять месяцев, после того, как у меня была первая эволюция. Пять месяцев прошли после окончания моей первой эволюции, и много всего приключилось со мной. Во-первых, следуя знаниям обезьяны, я нашел реку. Потом пошёл добивать драгоценные минералы, такие как железная руда, и неожиданно собрал много минералов. Не понимая, я также получил титул из-за запаха моего тела. Но во всяком случае, эти 5 месяцев прошли моментально. Мясо страшное, мышцы слишком толстые, из-за чего его сложно жевать, но для меня умная обезьяна стала основным продуктом питания. Кроме того, используя знания умной обезьяны, я искал съедобные растения. Благодаря тому бою с обезьяной, я полностью привык к дракам. Также я испытал еще восемь эволюций и эту ужасную боль. Мой текущий статус – Хиираги Сейхичи. Раса – новый человек. Пол – мужской. Профессия – лесной человек. Возраст – семнадцать. Первый уровень. Магия – восемь тысяч двадцать четыре. Атака – одиннадцать тысяч восемьдесят восемь. Защита – десять тысяч двести. Ловкость – 11376. Магическая атака – 8008. Магическая защита – 9176. Удача – 8000. Очарование. Кхм. Снаряжение. Абсолютное оружие – школьная форма. Абсолютное оружие – штаны студента. Нижнее белье – верной смерти. Рубашка – верной смерти. Кенсару-цепь. Кенсару-жезл. Умение. Оценка среднего уровня. полный демонтаж сопротивление парелечу сопротивление ветру сопротивление сну сопротивление запутыванию сопротивление очарованию сопротивление окаменению сопротивление замедлению сопротивление яду режущая нога момент суперсмешивание производство инструментов супер первого класса сопротивление усталости состояние эволюция 2 титул вонючий игрок Количество золота – 84 миллиона 240 тысяч. Вот так. Во-первых, мой уровень все так же и не вырос. Кроме того, поле очарования, как всегда, пустое. Но беспокоиться об этом постоянно слишком, поэтому я сдаюсь. Ни раз цены пол не изменились, поэтому я не обращал на это внимания. Что насчет профессии? Что? Лесной человек. Когда я стал лесным человеком? делая каждый раз цукомми на всякую мелочь. После всего усталость в статусе исчезла и был добавлен новый навык – сопротивление усталости. Благодаря этому я больше не чувствую себя уставшим последние несколько дней. Я живучий. Я держу в руках Кенсару цепь, что добыл после победы над обезьяной. Кроме того, помимо этой, я держу еще семь в инвентаре. Что касается титула, то вонючий игрок, почему так жестко, Эффект от этого титула позволяет мне контролировать собственный запах в диапазоне 10 см. Когда я получил этот титул, я плакал. Я думаю, это из-за того, что моя одежда была очень грязной. Даже если у меня есть навык, чтобы создать новую одежду, я не могу создать иглу и нитки. Поэтому приходится носить что есть. Компромисс. Благодаря постоянному убийству умных обезьян, моё тело привыкло к навыкам, которые я постоянно использовал. Кроме того, я сделал оружие из костей обезьяны. Как можно было заметить, появление в снаряжении кинзара-жезла. Я использую специальный экстракт из паролич травы, который намазывал на оружие, после чего атакую противника, что парализует его. Сначала я думал, что эта трава бесполезна, но она стала бесценным сокровищем, когда я понял, как её нужно использовать. Старый я сделал это оружие полностью из кинзара-костей, но он не мог нормально использовать его. Но это оружие было всего лишь бонусом из-за роста моего статуса, который сделал мое тело таким удивительным. Я мог двигаться, как хотел. Я похудел. Более того, в последнее время я думал, могло ли так случиться, что эта удивительная эволюция добавила ко всем моим характеристикам по тысяче очков. Но на самом деле тысяча очков – это очень мало, если так можно сказать. Все потому, что обезьяна, чей уровень немного превышает сотый и составляет сто двадцатый, считается здесь мелкой сошкой. А сейчас я спасаю свою жизнь от акваволка 311 уровня. Его уровень превышает 300. -й. Я также наконец-то получил знания об этом мире от бога. Поэтому я знаю, что существует и что-то вроде тысячного уровня. Но сейчас я первый раз столкнулся с таким сильным врагом, как волк. До этого я лишь сражался с умными обезьянами. Исходя из моих знаний об умных обезьянах, я знаю, что они обитают в высокоуровневых локациях и считаю их слабыми. Но это только моё мнение об этих обезьянах. Я имею в виду, что знания, я получил об умных обезьянах от самих умных обезьян, обитающих здесь. Может быть, и это не будет странным, если я немного переоценил себя правильно. Но знания умных обезьян о растениях и минералах и техниках создания инструментов это что-то с чем-то. Они точно превосходят человеческие знания. Мой навык оценка промежуточного уровня изменился на оценку продвинутого уровня, что сделало меня очень счастливым. Я знаю обо всех съедобных растениях благодаря обезьянам. Что касается того, что не знали обезьяны, то я могу использовать оценку, чтобы узнать о них. Я так счастлив. Я счастлив, что теперь я не ем ту пищу, которая может плохо повлиять на меня. Я также собрал очень много денег, хотя это бесполезно в этом лесу. Из знаний, полученных от Бога, я узнал, что иерархия денег такая. Медная монета, потом серебряная, потом золотая и, наконец, платиновая. Сто монет любого уровня эквивалентны одной монете высшего уровня. Например, сто медных монет, одна серебряная монета. Обычная семья с доходом в десять серебряных монет могла жить хорошо без проблем в течение года. Что до ста тысяч золотых? Когда я узнал об этом, я уже был сказочно богат. Когда я узнал об этом, я вытащил немного денег. Я должен быть честен с собой и быть счастливым, но... Я не могу использовать их сейчас. Нет, нет, нет, это плохо. У меня есть 82 миллиона 240 тысяч золотых. Это достаточно, чтобы прожить без проблем 800 лет. Это страшно. Этот мир такой... Все это мои воспоминания о прошедших пяти месяцах. И много чего похожего произошло. Также я пробую что-то новое. Например, сейчас смешиваю лекарство под названием Эликсир. Информация, полученная от обезьяны, объясняет, что основу для этого эликсира можно собрать здесь. Именно поэтому я ищу определённый минерал горячий камень, известный также как Flame Stone. А потом меня нашёл волк. Кстати, этот чудо-препарат может оживлять мёртвых. Это лекарство невероятно, но кажется, оно бесполезно для монстров, так как может их только лечить. но не воскрешать. Если это так, то зачем нужно это лекарство? Оно похоже на лекарство первого класса и другие лекарства, но есть и различия в составе. До сих пор я не использовал их. Горячий камень это камень, который как бы горит специальным пламенем, которое мне как раз и нужно. Я моя удача поднялась, верно? Так, не подходи. Я быстро бегу по лесу. Этот волк, он настойчив. Мог бы просто бросить меня уже. Если бы это был старый я, то я бы уже давно погиб. Но возможно, что монстры тут слабы. Или то, что старый я был невероятно слабым. Я не хочу ничего делать с тобой. Просто отстань по-хорошему. Ах! Послушай, что я сказал. Это бесполезно. Он не слышит меня. Ну, это монстр в конце концов. Он может не понимать человеческий язык. Ах, как же это раздражает-то! Я сделал большой прыжок прямо перед мордой волка. Если ты подойдёшь ближе, я буду сражаться. Пожалуйста, не подходи мне, страшно. Честно говоря, я не уверен, что смогу победить его. Его внешний вид достаточно плох. Когда он напал на меня, он использовал свой навык, что не вызывало значительного урона, и я чувствую, что моя защита действительно выросла, хотя это всё равно неприятно. Я уклонился и достал Кенсар Жезл, что был сделан из костей обезьяны. К нему также был применён экстракт паролич травы. И волк, кажется, почувствовал это, и он не нападает. Так, я могу идти? Так я подумал. Вдруг акваволк положил свою голову на землю и зарычал. Я был сбит с толку внезапным действием, но вдруг он резко поднял морду, и струя воды вылетела из его рта. Ой, шутки в сторону. Это струя не делится, как, например, у водного пистолета. Она целая, как у водомёта. «М-м-момент!» Я использовал умение «момент», чтобы избежать струи. «Что это было?» «Струя воды вылетела изо рта волка?» «Я ничего не понимаю». Я кое-как избежал этой атаки. Струя пролетела мимо меня и попала в дерево позади. «Невозможно!» «Струя воды сломала многолетнее дерево так легко?» «Это тоже умение?» «Это... это не навык, это магия, скорее всего?» Всё в порядке. Во всяком случае, теперь понятно, что теперь я должен делать. Я становлюсь ещё более настороженным, ведь может появиться ещё акваволки. Я не хочу простатой больше. Для начала я использовал режущую ногу для того, чтобы отпугнуть их, но так как я решил бороться с ними, я собираюсь сделать это. Я недостаточно силён, чтобы победить его, поэтому я воздерживался от первого удара. Вот почему моя цель выжить и сделать для этого всё. Вот так. трещущая нога. Я такую со всей своей силой, так как хочу ещё развить мастерство. Голова акваволка упала. А? Я не понимаю текущей ситуации. После этого волк без головы исчез, как и обезьяны, которых я побеждал. На земле появилось много предметов. Что за нафиг? От моего крика появилось эхо.